Глава 31. Варвары или худшее, что может предложить Барбари Кост, пробуждает во мне лучшее. По дороге от Дэвис-стрит до Монгомери Диана с дюжину раз получала непристойные предложения, терпела оскорбления и иные проявления неуважения. Я бы очень ей сочувствовал, если бы мой личный счёт не перевалил за две дюжины обтягивающие короткие штанишки. Вполне заменяли налепленную на спину мишень. Каждый пьяница и дебашир считал своим долгом высказаться на мой счет. Наконец, проходящий мимо матрос шлепнул меня по заднице. И это стало последней каплей. Я ответил тем же, только не открытой ладонью, а носком ботинка. Когда старый растащил нас, Диана нашла способ избавить меня от излишнего внимания за булдык. Как только навстречу попался кандидат подходящих габаритов, она предложила ему 20 долларов за его клетчатые брюки. Он радостно согласился, и сделка свершилась. Правда, едва я зашел в проулок, чтобы переодеться, на меня набросилась парочка грабителей и пришлось бежать с болтающимися на коленях штанами. Добро пожаловать на варварский берег. Даже брюки не дают спокойно надеть в этой ядовой дыре, посетовал я, когда мы продолжили путь в Чайнатаун. Что ж, если подумать, то все здешние доходы происходят от спущенных штанов, заметила Диана. Я вымученно рассмеялся соленые остроты нашей спутницы все еще меня смущали, и сменил тему подняв вопрос, который раньше мне не позволяли задать издевательство прохожих. «И что же мы будем делать, когда доберемся до Чайна Тауна? «Я пытаюсь что-то придумать», — проворчал Густав. «Мы как раз миновали очередное увеселительное заведение, где, судя по доносящимся оттуда звукам, музыкантов не то топтали бизонами, не то спускали с лестницы». Сам мистер Холмс не смог бы сложить два и два в таком бедламе. «Иными словами, ты не знаешь», — подытожил я. «Нет, не знаю. Но я над этим работаю. А чем ты занимался, помимо того, что строил глазки матросом? Старый покосился на Диану, и его взгляд немного смягчился. Наша спутница уже не нервировала моего брата, как раньше, но почему-то меня это не сильно обрадовало. «Вряд ли полковника особо впечатлят наши достижения», — буркнул Густав. «Уже целый день прошел, а мы в глаза не видели несчастную девушку». протянула Диана. «Хм...» — отозвался Старый с вопросительной интонацией. «Ну, просто не могу не заметить, что вы по-прежнему считаете Хогап несчастной девушкой, беспомощной жертвой. Однако не исключено, что она добровольно ушла с Фатчоем». — А то и помогла ему. Густав хмуро покачал головой. — Ну уж нет. Она обрадовалась, что Чань выкупила ее у мадам Фонг, помните? Так нам сказала Акам. А док пусть и попал в передрягу, но все же не был свихнувшимся от опиума бандитом. Он был хорошим человеком. После всех своих мытарств Хоггап наверняка предпочла бы остаться с ним, а не с никчемным идиотом Фатчоем. «Мы лишь считаем Чаня хорошим человеком», — возразила Диана. «Но наше знакомство длилось всего несколько дней. Вы уверены, что можно заглянуть человеку в сердце за такое короткое время?» «Несколько дней», — вмешался я. Черт возьми, можно знать человека всю жизнь, и то удивишься тому, что кроется у него в глубине души». Мое замечание прозвучало резче, чем я ожидал. В нем было столько яда... Что старый вздрогнул. Ну, так говорят, запоздало, добавил я. Слушайте, начал был брат, но в этот момент нечто другое привлекло его внимание, а потом и наше с Дианой. Ниже по улице четверо хулиганов кружили вокруг высокой худой фигуры, словно стая грифов. Выкрикивая оскорбления, они осыпали парня тычками и пинками, готовые перейти к настоящему избиению. Но жертва даже не пыталась сопротивляться, очевидно опасаясь, что будет только хуже. Приблизившись, мы поняли почему. Это был Чарли Фриско. Китайозу поймали! Китоезу поймали!» — выкрикнул один из нападающих. В руке он сжимал твидовую кепку, явно сдернутую у Чарли с головы, и хлестал ею китайца, словно плеткой. За белого хочешь сойти, а? Зашипел второй бродяга. Это был коренастый, похожий на жабу сукин сын, с выпеченной колесом грудью. В глазах у него горела жажда драки. Это еще зачем? Хочешь отодрать белую шлюху? Нет. «Я просто...» — залепетал Чарли. Жаба ударил его кулаком в живот. Окружившие нашего гида шакалы, распалившись, не заметили моего приближения. Ни один даже не взглянул в мою сторону, пока я не ухватил жабу за задницу и за шевелюру. «Джонни Клей!» — загремел я и подтащил его к ближайшему зданию. «Руки-ноги тебе поотрываю за то, что ты сделал с девчонкой!» и швырнул мерзавца в стену головой вперед. Стена была дощатая, а не кирпичная, поэтому мозги ублюдка остались в его толстом черепе, но тут ему просто повезло. Элемент внезапности и всеобщее изумление сработали в мою пользу. Когда Крепыш шлепнулся на землю, его товарищи вытаращились на меня, бормоча что-то вроде Постой, его зовут вовсе не Джонни Клей. Видимо, они думали, что я остановлюсь и послушаю их, но я не остановился. Я подошел и ударил. Хулиган, державший кепку Чарли, инстинктивно закрыл ею лицо, однако в качестве брони она никуда не годилась. Удар кулака вогнал! Твит ему в зубы. Мазгрейв, сукен ТСН! Заорал я, когда наглец рухнул навзничь в канаву. Вспомни, бабушку! Веревка по тебе плачет! Потом развернулся к двум другим. Старк! Ройлот, Вы чудовища! Как вас земля носит! Ребенок! Ребенок! Да как вы могли! Мнимые Старк и Ройлет переглянулись, выпучив глаза и раскрыв рты, словно безмолвно совещались. Не прошло и секунды, как они пришли к единому мнению и притворили согласованный план в жизнь, развернулись и бросились на утек. «Вот-вот, валите отсюда!» — крикнул я им вслед. «Еще раз поймаю вас на пасифик стрит и позавидуйте своим крешам!» К этому времени вокруг уже начали собираться любители бесплатных развлечений, и некоторые даже захлопали. Уверен, те же самые люди стояли бы и веселились, пока из Чарли вышибали бы дух. Но если драка идет между белыми, почему бы не поприветствовать победителя, кто бы он ни был? — Спасибо, спасибо, — раскланился я. — Подумать только, сколько у людей наглости. Я отряхнул руки и снова зашагал в сторону Чайна-тауна. и Диана ждали меня в следующем квартале, разумеется, вместе с Чарли. Как и было задумано, они потихоньку увели его, пока я отвлекал толпу. Несколько часов назад я уже пытался провернуть тот же фокус с мастерами подвязанными и теперь удовлетворенно отметил, что способен придумать план, который срабатывает хотя бы через раз. «Спасибо», — поблагодарил Чарли, когда я подошел. «Сколько угодно. Странно, что ты еще жив, и тебя можно от кого-то спасти. Что с тобой случилось?» «Я как раз собирался рассказать». И Чарли изложил нам свою удивительную историю. Он ждал нас у плазы, когда появился мастер, прозванный так за поистине выдающиеся способности в расправах с врагами. Бу -дуй схватил нашего гида и доставил к малютке Питу. Но Чарли смог убедить главаря Тонга, что с нами стоит хотя бы поговорить. Бедолагу держали взаперти в подвале, пока мастер не нашел нас, а потом попросту выбросили на улицу, дескать, радуйся, что в живых оставили. Чарли отирался поблизости, не зная, как поступить, пока не нагрянул чайно-таунский отряд полиции — Увидев, что Маха не увез нас в фургоне, гид пошел следом, надеясь проскользнуть незамеченным через трущобы. Было темно. Я высокий, без косы, одежда у меня не китайская, да еще купил новую кепку, чтобы на глаза надвинуть. Чарли виновато пожал плечами. Думал, сработает. Ага, как же! Я пару часов носил китайские штаны, но никто не принимал меня за китайца. «Ухмыльнулся я». «Я знаю, куда нам идти», — внезапно заявил Густав. «Прямо сейчас». «Что-что?» — спросил я. «Я знаю, где Фэччой сидел весь проклятущий день. Да только уверен, он уже смылся». Старый скривился и сжал кулаки, будто собирался ударить себя по голове, которая так подло подвела его. Черт возьми, почему я сразу не понял?» «Густав». Мягко произнесла Диана. «Давайте просто пойдем". Мой брат кивнул, и его гнев уступил место мрачной решимости. «Верно». Через десять минут мы снова вошли в аптеку доктора Чаня, и старый, как мы быстро поняли, был прав дважды. Мы нашли убежище Фатчоя и нашли его пустым.